Глава двадцать вторая. В спортзале она забыла о Глене. Над головой висели стримеры из креповой бумаги, а воздушные шары заполняли баскетбольные сетки. Свет был тусклым, музыка била по барабанным перепонкам, так что она не могла думать. Она и не хотела думать. Она танцевала с Майком, двигаясь в такт бешеному ритму, наблюдая за ним. Это было все, что ее волновало, все, чего она хотела. Светлые волосы Майка раскачивались, когда он качал головой. Оказалось, он не мог перестать улыбаться. Она никогда не видел его таким счастливым и таким красивым. Его глаза не отрывались от неё, заставляя её чувствовать себя неловко, но в то же время приятно, когда она танцевала с ним. Наконец, группа сделала перерыв. Взяв её за руку, Майк вывел её из зала к чаше с пуншем, стоявшую у входа. Несколько женщин со значками клуба Бустер были заняты тем, что разливали пунш в бумажные стаканчики. Майк взял со стола два полных Они прошли в угол возле витрины с трофеями. Ты хорошо танцуешь, сказал Майк. Ты тоже? Виделась Южный Фредди? Она кивнула. Похоже, не отлично проводит время. Это было очень мило с твоей стороны помочь им собраться вместе. Но ну, ты знаешь, что Фредди весь месяц пытался набраться смелости пригласить её на свидание. Она думала, что это я ему нравлюсь. Она сказала, что он может быть моим тайным поклонником. Вы больше ничего не слышали с тех пор, как написали ему, чтобы он оставил вас в покое? Ты знаешь об этом? Сьюзен держала меня в курсе событий. Это была хорошая идея сказать ему, чтобы он отвалил. Он выглядел сумасшедшим, желая, чтобы ты сбежала с ним. Да. Она попробовала свой пунш. Он был сладкий, как клубника, и очень холодный. Я уже готова была бежать с ним. Я рад, что ты этого не сделала. Я тоже. Насчёт Бритты, ты знаешь? На этот вы имени ей стало больно. Ты не должен объяснять, сказала она. Нет, я хочу. В тот день в библиотеке я планировал, не знаю, что пошло не так, я пытался сказать ей, что хочу прекратить с ней встречаться, но она вдруг, понимаешь, начала меня целовать. Я не мог остановить её. То есть я хотел, но не смог. Это нелегко, когда ты, ты вроде как вовлечён в это, даже если не очень этого хочешь, понимаешь? Она вспомнила день, когда они со Сьюзан спрятались, чтобы подождать, пока заберут ее письмо. Пар на скамейке. Молодой человек был так зол сначала, но когда девушка поцеловала его, все изменилось. Наверное, понимаю. Я никогда в жизни не чувствовал себя так ужасно. Мне тоже не следовало так говорить. Он пожал плечами. В любом случае теперь все позади. Да. Они допили свой пунш. Еще? Если хочешь. Он пошел за добавкой. В то время, когда они допили свои вторые стаканы, группа снова заиграла. Они пошли в зал и начали танцевать. Начался медленный танец. Майк взял её за руку, она приблизилась к нему, и он положил другую руку ей на спину. Она была рада, что оставила свою куртку на стуле вместе с туфлями и сумочкой. Его рука казалась тёплой и сильной через её блузку. Она скользила вверх и вниз, лаская её. "Хотел бы я", прошептал Майк, "чтобы они долго играли вот так". Я тоже. Дженнис захотела, чтобы он был немного ближе. Она подумала, не прижаться ли ей самой. Скоро песня закончится, другой медленной может и не быть, поэтому она подалась вперёд и задохнулась от удовольствия, когда Майк прижал её к себе.